Почти тотчас же экран мигнул, и на нем появились слова. «Пожалуйста, подождите минутку». Очень скоро дверь палаты скользнула в сторону и появилась медсестра. Судя по ее виду, медсестры тоже не очень изменились. Это оказалось в меру привлекательной, со знакомыми ухватками хорошего сержанта. На ее короткостриженных лилового цвета волосах чудом держалась белая шапочка. Белая же униформа странного покроя не прикрывала те места, которые считалось необходимым прикрыть в 1970 году. Но женская мода во все времена оказывала влияние даже на рабочую одежду. Но в любом столетии можно безошибочно признать медсестру только по одной манере держаться. «Ложитесь в кровать!» «Где моя одежда?» «Ложитесь в кровать и немедленно!» «Послушайте, сестра!» — ответил я рассудительно. Я ведь свободный гражданин, старше 21 года и никак не преступник. Мне не нужно ложиться в кровать, и я не собираюсь этого делать. А теперь извольте показать, где находится моя одежда, иначе я отправлюсь на поиски в том, что на мне. Она взглянула на меня, потом неожиданно повернулась и вышла. Дверь выпустила ее и тут же скользнула на место. Но меня дверь не выпустит. Я попытался понять принцип работы дверной автоматики. Совершенно очевидно, что если один инженер выдумал приспособление, то другой в состоянии постигнуть его секрет. Но тут дверь снова открылась и впустила мужчину. «Доброе утро!» — обратился он ко мне. «Я доктор Альбрехт». Его наряд представлял собой нечто среднее между выходным костюмом обитателя Гарлема и одеждой для загородных прогулок. Но профессионально непринужденные манеры и усталые глаза заставили меня поверить ему. — Доброе утро, доктор. Я хотел бы получить свою одежду. Он сделал еще один шаг, и дверь за его спиной скользнула на место. Потом он сунул руку в складки одежды и извлек пачку сигарет. Вытащил одну, помахал ею в воздухе, вставил в рот и затянулся. Сигарета задымилась. После этого он протянул пачку мне. — Закурите? — Да нет, благодарю. — Берите, берите. Одна не повредит. Я отрицательно покачал головой. Раньше я не мог без сигарет работать. Чем больше окурков было в пепельницах и прожженных мест на чертежной доске, тем успешнее продвигалась работа. Теперь от одного вида дыма я почувствовал легкое головокружение и удивился. Неужели во время сна я избавился от привычки курить? Все равно не хочу. Спасибо. Ладно. Мистер Дэвис, я здесь работаю 6 лет. Моя специальность — гипноз оживление и все такое прочее. За время работы и здесь, и в других местах я помог 8073 пациентам вернуться к нормальной жизни после гипотермии. Вы 8074. Все проснувшиеся ведут себя странно, по мнению не специалистов. Для меня-то их поведение естественно. Одни, например, не хотят просыпаться и орут на меня, когда я пытаюсь их разбудить. Другие так и не просыпаются, и мы вынуждены отправлять их в другое учреждение. Третьи, осознав, что пути обратно нет и слишком поздно возвращаться домой, в тот год, когда они выбрали долгий сон, начинают рыдать без остановки. А некоторые, вроде вас, требуют одежду и хотят тут же бежать на улицу. И что же, разве нельзя? Я что, заключенный? Отнюдь! Вы можете получить свою одежду. Думаю, она покажется вам несколько вышедшей из моды, но это ваша забота. А пока ваши шмотки не принесли, соблаговолите-ка мне рассказать, от чего такая ужасная спешка. И что за дело, которое требует вашего участия в нем сию минуту. Ведь 30 лет вы им не занимались, а именно такой срок вы провели в холодном сне 30 лет. Неужто дело столь срочное? Или оно подождет до вечера? «Может быть, даже до завтра?» Я начал было бормотать что-то о необходимости срочно заняться, потом сконфузился и промямлил. «Ну, может, не такое уж и спешное?» «Тогда сделайте мне одолжение. Ложитесь в кровать, позвольте мне сперва вас осмотреть, потом вы позавтракаете и, может быть, побеседуйте со мной недолго, прежде чем рвануть на все четыре стороны. Может быть, я даже смогу посоветовать вам? «В какую сторону лучше рвануть?» «Э -э, «Доктор, э -э, хорошо. Извините за беспокойство». Я снова забрался в кровать. Лежать в ней было удобно, и я вдруг почувствовал, как устал. «Какое там беспокойство? Пустяки! Что именно нас беспокоит, вы еще увидите!» «Хоть бы отчасти забот избавиться». Он поправил нам мне одеяло, потом наклонился к тумбочке стола.